21. Утро снова началось с нежных поцелуев, и не только. Затем рэн поднял меня на руки и отнес в ванную, продолжая целовать. И я ничего не соображала. Голова шла кругом, все мысли вообще ушли в отпуск. Я расслабилась, все глубже утопая в его ласках. Пока меня не окатили холодной водой. В один момент пришла в себя. «Что ты делаешь?» — взвизгнула. «А на что это похоже?» Его горячие руки притянули меня к себе. «Я же говорил, что будем закаляться». «Но, Рен!» Едва не плакала, клацая зубами и сильнее прижимаясь к его горячему телу, чтобы согреться. Мужчина целовал так страстно, что через несколько секунд я уже не думала о холодных строях, что стекали с наших тел. В какой-то момент... Барс оторвался и сделал воду теплее. Принялся мыть меня так приятно. Я то и дело чувствовала на своем теле поцелуи то там, то здесь и таяла. Закончив, он снова облил холодной водой, но я уже не была против. Растерев полотенцем, плотно укутал. — Ты обращаешься со мной, как с маленьким ребенком, — не в силах сдерживать улыбку заметила я. Ну, не совсем так. Отвел он мокрую прядь с моего лица. Хотя ты и есть моя малышка. Не хочется оставлять тебя. Он тяжело вздохнул. Может, все-таки возьмешь с собой? Тали, Я не знаю, что произошло, и не знаю, насколько там может быть опасно. Рен, я же буду с тобой. И я больше ничего не боюсь. Лукаво улыбнулась. И теперь... Ты несешь ответственность, малышка, и я нес эту ответственность с того момента, как ты схватила меня за усы. Он все-таки не взял меня с собой, но не потому, что не захотел. Просто появилась Клаудио и объявила, что пришла ее портниха, и мы должны обсудить гардероб. Действительно, у меня было всего пара платьев, которые приобрела для меня служанка. Мне пришлось согласиться. Ведь помимо платьев необходимы были еще и другие вещи. На то, чтобы обсудить, что именно мне надо, ушло часа три. Партниха была слегка удивлена, когда я набросала эскизы пары амазонок, бричных костюмов, домашних шорт, ночных сорочек, халатов. Выбор моделей для платьев я предоставила ей. В этом я понимала немного. У нас ведь не особо принято носить платья со шнуровкой и корсеты. Да и мода, конечно, отличалась. А в моих предпочтениях женщина уже разобралась. За это время Рен так и не вернулся. И к Насториусу я отправилась одна. В его башне я уже была. Он всегда запирался изнутри. Никто не спрашивал, почему. Несколько раз постучала. О, Наталья! При открытой двери показались смеющиеся глаза мага. — Заходите, милая. Мы пересекли гостиную, в ней я была еще до своего бегства. Иногда с магом мы здесь пили чай, расположившись около камина. Тогда Насториус рассказывал об этом мире его порядках. Обстановка довольно демократичная. Два кресла, дубовый стол, удобное кресло возле него и столик. похоже на журнальный, окно, смотрящее во двор. Помимо входной двери была еще одна, в спальню и лестница наверх, которая вела в лабораторию. Естественно, раньше в этих помещениях мне нечего было делать. Однако сейчас Насториус предложил пройти именно в лабораторию. Честно говоря, я даже представить себе не могла убранства данного помещения. Две из четырех стен уставлены стеллажами с книгами и свитками. Третья всемозможными баночками с жидкостями и порошками разного цвета. Четвертая представляла из себя большой стеклянный шкаф с полками, на которых лежало множество маленьких предметов, камней, статуэток, небольших шкатулочек и коробочек. Посреди помещения большой стол. Здесь находились какие-то склянки, колбы и посреди Этого всего — большой стеклянный змеевик, закрепленный на штативах. В общем, настоящая алхимическая лаборатория. Насториус усадил меня на одной из двух имеющихся стульев. Наталья, Макс стал серьезным. Расскажите, как вы впервые увидели тот камень? Я рассказала. И что вы почувствовали, глядя на него? Мак испытующе смотрел на меня. Да ничего такого. Я пожала плечами. Просто красивый переливающийся камень. Знаете, маг поднялся и достал камень из шкатулки, которую извлек из стеклянного шкафа. Это ведь не обычный камень. Но вы это и сами поняли. И наверняка, если бы не избавили от него Нори, мы вряд ли бы разговаривали сейчас с вами. Так что... в это необыкновенный сверкающий камешек да просто было странно видеть украшение на звери мэтр вы расскажете что это и почему он так важен Насториус некоторое время молчал смотрел на меня держа камень в руке наталья разденьтесь вдруг произнес он приказным тоном продолжая пристально смотреть на меня от неожиданности и возмущение, я задохнулась. «Что?» Я еще продолжала хватать ртом в воздух, а маг вдруг рассмеялся. «Насториус, объясните, что это значит?» «Ну, «Конечно, я все объясню». Он продолжал тихо смеяться, прикрывая рукой рот, и как-то странно смотрел на меня. Раздался стук в дверь. Маг пошел открывать. «Старая привычка», — пожал он плечами. Когда в доме маленькие дети, помещения с опасными предметами приходилось запирать. Вошел Рен, приблизившись, чмокнул макушку, шумно вдохнув. Дело так постоянно в последнее время. Остановился за моей спиной. Мак остался у входа, продолжая крутить в руках камень. Рен, выйди. Неожиданно приказал он. Я подпрыгнул от возмущения. А Рен, к моему великому удивлению, молча направился к выходу. Останься. И Рен остановился. Мы с ним ошарашенно смотрели на Насториуса. Удовлетворенно кивнув, тот направился к своему креслу. «Наталья, как по вашему, что вы сейчас наблюдали? Что? Сначала он приказал мне раздеться, я не подчинилась, а вот приказ уйти Рен «Практически выполнил. Я озвучил свои наблюдения и, игнорируя возмущенный взгляд Рена, уставилась на мага. Что это могло значить?» «А значит это, милая девушка, Насториус аккуратно уложил камень обратно в шкатулку, что ваш потенциальный жених владел камнем подчинения. Он усиливает ментальный приказ, который почему-то не действует на вас». Закрыл шкатулку и поднял на меня глаза. — Наталья, вам надо выяснить, была ли ваша матушка оборотнем или человеком. — Я не понимаю. — Просто поговорите с отцом. — У меня есть кое-какие соображения, но сначала поговорите с отцом. — Наверное, можно будет это выяснить у Ленкси. — Да, конечно. Он может знать, задумчиво пробормотал Настурз. Девочка, я понимаю, что отношения с отцом Шатси у вас сложились, скажем, не самые теплые. Но вы должны понимать, что виной всему, скорее всего, этот камушек, с которым мы сейчас экспериментировали. Думаю, теперь все будет иначе. И, наверное, при следующей встрече стоит ему рассказать. всю вашу историю. Он поверит? Как вообще в это можно поверить? Я и сама... Наталья, вам поверили и я, и Рен, и Клауди, вы, и ребята, и Ленгси, брат Шатси. Почему вы думаете, что отец не поверит? И я задумалась. Мак прав. Впрочем, как всегда. В конце концов, отец Шатси должен знать о судьбе дочери. Наверное, я просто боюсь. Почувствовала, как на плечи легли большие тёплые ладони и выдохнула. «Справлюсь?» «Вот и хорошо», — улыбнулся Мак своей тёплой отеческой улыбкой. По пути в свои покои я рассказала Рену, что произошло за время его отсутствия, и поинтересовалась, как съездил он. Оказалось, что безрезультатно. Как-то странно. Любое живое существо оставляет след, здесь ничего. В голове крутился невысказанный вопрос, и я развернулась, потянула Рена обратно в башню. На его недоумение объяснила, что надо кое-что спросить у Насториуса. Когда тот открыл дверь, на мой стук с порога выпалило. Насториус, маг может скрыть следы присутствия своего или еще кого-нибудь? Откуда такие вопросы? Броя мужчины взметнулись вверх. Пройдите-ка, ребятки. Думаю, мы не все обсудили. Мы разместились в гостиной. Насториус в подробностях расспросил Рена обо всем, что он знает о пропаже Барса. Узнав об исчезновении других оборотней, в том числе и волков, изъявил желание сегодня поужинать вместе со всеми, включая гостей. Насториус выяснял все в подробностях о времени и количестве пропавших. И ужин превратился практически в допрос. Зато выяснилось, что пропадать оборотни начали больше года назад. Из всех ближайших кланов. Серые братья были тоже не на шутку встревожены. За последнюю неделю пропало двое из их клана. Молодые и сильные. И они, в отличие от остальных, были вдвоем. Настариус слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, делал какие-то пометки в свою книжечку, которую всегда носил с собой и все больше мрачнел.